Марк Твен Жанна Дарк Исторический роман Предисловие редактора В середине четырнадцатого столетия Англия превратилась в сильное государство с королями, подавившими независимость дворян-феодалов, и с парламентским строем, ограждавшим интересы мещан. Во Франции еще процветала феодальная система. Был король, но были и почти независимые вассалы, когда Франция стала воевать с Англией, причем война эта длилась страшно долго. Английская армия, как более дисциплинированная и более народная, обыкновенно била французскую, состоявшую из рыцарей, не любивших повиноваться. Английские короли одерживали победы, и Эдуард I на первых порах назвался королем Франции. Видя, что рыцари — плохая защита отечества, французские мещане взбунтовались против дворян и восстали также крестьяне по всей стране. Эта борьба между рыцарством и мещанством затянулась. А на французском престоле, кстати, сидел сумасшедший король Карл VI. Англичане постепенно завладевали страной, бургунцы стали на их сторону. И вдобавок у англичан был хороший король, Генрих V, который, разбив французов у Азенкура, стал их королем, но вскоре умер, и сын его, Генрих VI, унаследовал французскую корону. А так как он был малолетний, то регентом Франции был назначен дядя его, жестокий и надменный герцог Бетфорд. У бывшего французского сумасшедшего короля, тоже умершего, имелся истасканный летний робкий женатый сын, которого часть дворян провозгласила королем Франции. Карл VII жил в замке Шенон и занимался тем, что бормотал молитвы и забавлялся в кругу своих придворных пажей и красавиц. Дворяне потому остановили на нем свой выбор, что у него были все-таки средства. Он любил вкусно поесть и попить, поохотиться на крестьянских полях и побездельничать. полагали, что он сумеет во всяком случае защитить падающее дворянство не столько от англичан, сколько от мещан. А мещане признали его королем, когда узнали, что ему нет житья от дворянчиков. И они жалели его, принужденного бегать от англичан, и им стыдно было измены бургундцев. Тут еще подоспело то обстоятельство, что англичане смотрели на Францию, как на чересчур легкую добычу. Анатоль Франц в своем сочинении «Жизнь Жанны Д'Арк» отмечает, что во Франции, во времена, когда Карл VII был еще дофином, Занималась грабежом скорее, чем войною, всего горсть англичан. Воюющие стороны от войны почти не страдали. Жертвами ее были монахи и монахини, мещане и крестьяне. В особенности страдали крестьяне, так как их грабили обе стороны. У англичан были длинные зубы, но щука все-таки не могла проглотить быка. Английские гарнизоны были ничтожны. В то время, когда народ льнул Карлу VII, англичане были уверены в своих силах и думали, что можно Францию удержать в покорности без особых жертв. Крестьяне, изверившиеся в рыцарях, стали собираться, волноваться, искать брода, взвешивать силы страны и будить от бездействия те государственные стихии, призвание которых было стоять на страже ее безопасности. Страна изнемогала, волновалась, нервничала, стали распространяться слухи о чудесах. В то время вера в чудеса была особенно велика. Верили в святых и верили в русалок, в нимф, которых когда-то обожали язычники, в судьбу. Фатальных дев, живущих в лесах и у фонтанов, где собирались время от времени и предавались пляскам, как это делается у нас до сих пор в ночь на Ивана Купалу. В числе легенд, которые стала распространять патриотическая молва, занятая изобретением средств спасения государства, стало все чаще и чаще повторяться пророчество о деве, которая должна выйти из дубового леса. И к ее ногам падут лучники, то есть солдаты, вооруженные луками и стрелами. Кроме того, прибавлялось, что ожидаемая дева будет из крестьянок и пострадает за грехи королевы Изабеллы, которая продала врагу своего сына и Францию и вооружила бургунцев против французов. Семена чудесного возбуждения и патриотического воодушевления носились в воздухе. И нужна была только наиболее благоприятная для них почва. Такой почвы явилась деревня Дом-Рэми, бывшая, как и многие другие деревни, яблоком раздора между мелкими окрестными вассалами. Когда же в игру вмешались англичане, положение Дом-Рэми стало особенно острым. Близ Дом-Рэми находились священные источники и чтимые из кони деревья. Народ был набожен и суеверен. В сравнительно богатой семье местного крестьянина Жака Дарка родилась в 1410 или в 1412 году дочь Жанна, и над нею местное кюре при крещении произнес множество заклинаний, чего не делалось при крещении мальчиков. Женской природе вообще тогда мало доверяли и считали ее предрасположенной от рождения к сношению с дьявольскими силами. Этой Жанне суждено было сыграть одну из самых поразительных ролей в истории не только Франции, но и целого мира. Надо заметить, что биография Жанны Дарк изучена с необыкновенной тщательностью, и она отличается редкой полнотой и точностью. Известен каждый шаг чудесной девушки, имена всех ее родственников и родственниц, подруг, ее разговоры, ее маршруты, платья, в которые она одевалась, каждое ее слово. Жанна Дарк, несмотря на всю свою легендарность, самая историческая личность древней и средней истории по богатству сохранившихся и разысканных подробностей ее необыкновенной жизни. Воспитывалась она в родительском доме, который весь зарастал весной белыми и красными цветами. Выросла она на черном хлебе и приучена к суровому труду, а мать ее, приходившаяся сестрой одному священнику, научила ее молитвам, отче наш, богородица и верою, и рассказала ей о житии нескольких святых. Таково было образование Жанны Дарк, оставшееся неграмотной. По праздникам она ходила в церковь, а по окончании полевых работ она или прила, или шила, или пасла коров и лошадей в окрестностях. Жанна была благочестива, никогда не божилась и часто любила уединяться под ветвями огромного дуба, где водились феи. Жанна простодушно верила, однако что они за грехи свои были изгнаны когда-то священникам и в последний раз жили под буком лет тридцать назад. Около этого бука крестьянки танцевали в известные дни. Танцевала и Жанна, и вешала венки на дерево в честь Божьей Матери. Источник, который струился у корней бука, был чудодейственный, его воды излечивали от лихорадки, там же праздновали весну. Крестьяне делали майского человека из цветов и листьев. А так как недалеко росла трава Адамова голова, мандрагор, которая делала богатым того, кто, преодолев ночные страхи, успевал вырвать ее с корнем, то место это пользовалось не совсем хорошей репутацией у соседей дом Реми, которые верили, что жители дом Реми все-таки сносятся со злыми духами. Еще будучи семи лет, Жанна была свидетельницей кровавых столкновений, враждующих дворян из-за деревни Дом-Рыми, часть которой считалась свободной, а часть — населенной крепостными людьми. Братья Жанны являлись домой, облитые кровью. Все дворяне и бароны, а также и иностранные грабители, англичане, были того мнения, что, как ужин без горчицы. Так война без пожаров ничего не стоит. Воюющие стороны жгли по ночам крестьянский хлеб для освещения позиций. Среди таких обстоятельств в такой лихорадочной атмосфере развивалась и росла Жанна Дарк, красивая, стройная девушка с розовой кожей, с черной, как смоль, косой, с чарующей улыбкой, с яркими невинными глазами. То веселая и бодрая, то вдруг задумчивая и набожная. А дела во Франции шли все хуже. Дом Реми лежала на большой дороге, и в этой деревне раньше других знали все новости. Англичане занимали в это время Нормандию, Мен, Пикардию, Иль-де-Франц, захватили Париж. В дом Реми, разумеется, ненавидели англичан больше, чем своих родных грабителей. Их называли злыми ангелами и уверяли, что они с хвостами. Ужасы нагромождались на ужасы. Крестьяне были ограблены до нитки, по стране носились банды разбойников, английских и французских, забирали вино, хлеб, серебро и, чего не могли взять, сжигали. Насиловали женщин, детей, монахинь. Мужчину водили в плен. Почти ни одна мельница не работала в стране. Сельские работы были прекращены. Жанне было тринадцать лет, когда она, находясь в саду своего отца, услышала голос справа по направлению от церкви, сопровождаемый ярким светом. — жаночка я от бога пришел помочь тебе вести себя хорошенько. Жанет, будь добрый. На другой день голос повторил. жаночка будь добрый. Она не знала еще, что это за голос. Но в третий раз догадалась, что с ней говорит тот архангел Михаил, которого она видела в церкви в броне и с копьем, пронизывающим демона. Как раз около этого времени в Дом Реми распространилось известие о том, что укрепление на горе Михаила Архангела отразило англичан. Еще раз услышала голос Архангела Жанна, и он объявил ей, что к ней придут на помощь также святая Катерина и святая Маргарита. Этих святых Жанна тоже видела в церкви, нарисованными на стене. Когда обе святые наконец явились ей, как обещал архангел, она дала им обет хранить невинность. Это было на границе двух возрастов, отроческого и женского, и биография Жанны утверждает, что женщиной она никогда не сделалась. Святые вскоре завязали с Жанной добрые отношения. Они являлись к ней то в саду, то у источника. В ответ на ее поклон они вежливо раскланивались с ней. Утром она яснее различала их голоса. Архангел Михаил стал реже посещать Жанну, но однажды он рассказал ей, в каком горе находится Франция, и приказал ей покинуть деревню. — Ступай во Францию, — сказал он. Анатоль Франц подозревает что толкователем видений Жанны был какой-нибудь священник или церковник, указавший ей путь к выходу из ее волнений и колебаний. Жанна часто бывала у священников и у монахов. Дядя у нее был тоже, как известно, священник. Так или иначе, в ответ на слова архангела она отвечала, — Я бедная девушка, не умею ездить верхом и воевать. А обе святые сказали ей, — Отец Небесный даст тебе знамя, смело разверни его, и Бог тебе поможет. Жанна долго приготовлялась. Архангел опять явился и сказал, — Дочь Божия, ты поведешь дофина. Так крестьяне называли некоронованного короля своего, в римс И там он будет помазан на царство. Тогда открылось Жанне ее призвание, и она поняла, что надо повиноваться. Отец хотел ее выдать замуж, но Жанна наотрез отказалась и отправилась в лагерь к ближайшему генералу Бодрикуру с известием, что она избрана господом короновать дофина в Реймсе. Бодрикур был солдат и, увидев девушку в красной рваной юбке, сказавшую ему, — я пришла к вам, чтобы вы попросили дофина держаться и не заключать мира с врагами, и это по воле господа, — генерал спросил. — Какого господа? — Небесного царя! — вскричала молодая девушка. — Отведите-ка ее к родителям, — сказал бодрикур. — И пускай ее хорошенько нашлепают. Но во время ауидиенции Жанны у Бодрикура было несколько жентильемов, которым понравилась странная девушка. Не сразу, но загорелся народ, стал собираться вокруг Жанны, и уверовали в ее призвание земляки. Ее снарядили в поход. Такое царило возбуждение. — что вид Жанны, одетой по-мужски, в сапоги со шпорами и при мече, зажег к ней сердца. Она сделала шестьсот верст в десять дней и прискакала к дофину в шинон. Бодрикур, в конце концов дозволивший ей это путешествие, был в душе того мнения, что Жанна одержима дьяволом. По толкованию одного священника она могла проглотить дьявола в хлебе. Впрочем, Жанна выдержала испытание святой водой. Есть еще данные, что Жанна Дарк из Вокулера, которым управлял Бодрикур, совершила предварительное путешествие в Нанси к герцогу Карлу II, союзнику англичан, который, прослышав о ней, потребовал ее к себе в надежде получить при помощи ее благочестия или колдовства, Излечение от своих старческих недугов. Она отвечала, что ему следует бросить возлюбленную, с которой он жил, и соединиться с покинутой женой, и получила от него в подарок четыре франка и черного коня. Из нанси Жанна послала родителям письмо, продиктованное ею, с просьбой простить ее так как отец обещал ее утопить собственными руками за ее похождение. Родители простили, соседи убедили их, что Жанна, добившись свидания с королем, будет осыпана милостями. Путь к дофину Жанна прошла со своими людьми без всяких столкновений с англичанами. Но шайка французов хотела захватить ее в плен и держать в подземной тюрьме в расчете, что король выкупит ее. Этим в то время промышляли. Но отряд Жанны был вооружен, и разбойники не посмели напасть. В феврале 1429 года Жанна добралась до Шинона. Долго не допускали ее. Доктора богословия прежде всего заподозрили, что она ведьма. Не дальше, как двенадцать лет тому назад, в 1417 году, стала пророчествовать женщина из Нефшато, но вовремя была усмотрена епископом и сожжена живою в Монтелье. Духовные лица стали спрашивать Жанну, зачем она пришла. Она отвечала что явилось по поручению царя небесного снять осаду с Орлеана и короновать в Реймсе дофина. Мнения ученых-специалистов о Жанне разделились. Одни находили, что она обманщица, другие, что король все-таки должен ее выслушать. Надо заметить, что король, постоянно советовавшийся с астрологами, уже узнал от одного из них, что Франция будет спасена вмешательством девственницы. Другой престарелый астролог, Пьер, подтвердил в Шиноне, что он прочитал в небесах о поражении англичан французскою пастушкою. Вообще, в то время, как мы уже отметили раньше, была распространена вера в спасение трона девственницею. Король с нетерпением ожидал Жанну и принял ее в большой зале вечером при свете пятидесяти факелов. Собрание было многочисленное, никогда не видела Жанна ничего подобного, но не растерялась. Одетая и подстриженная по-мужски, она сняла свою шерстяную шапочку, сразу узнала короля, который прятался за толпу придворных, подошла, поклонилась и сказала. Да пошлет вам Господь добрую жизнь, милый дофин.